Пять. 5. Страйк и Робин расстались у станции метро Нью Бонд Стрит. Робин поехал в контору, чтобы дозваниваться до Best Films, разыскивать по интернет-источникам тетку рошили Анифат и держать оборону против временных решений. «Запритесь изнутри, посоветовал Страйк. А Страйк купил газету, доехал до Найтсбриджа и дальше пошел пешком, чтобы убить время до встречи с Бристоу, назначенной в Serpentine Bar and Kitchen. Путь через гайд-парк лежал по тенистым аллеям и пересекал песчаную дорожку для верховой езды Роттенроу. В вагоне метро он законспектировал показания девушки по имени Мел, и теперь в кружевной тени парка возвращался мыслями к фигурке Робин в облегающем зеленом платье. Он обескуражил ее своей реакцией и сам это понял, но в тот момент между ними возникла непонятная интимность, а сейчас он менее всего стремился к интимности особенно в отношениях с Робин, при всех ее способностях, деловых качествах и проявлениях заботы. Ему было приятно ее общество. Он ценил, что она уважает его приватность и не сует свой нос куда не следует. «Бог-свидетель», — думал Страйк, отступая на шаг в сторону, чтобы пропустить велосипедиста. Последняя из этих достоинств — большая редкость, особенно для женщины. И все же мысль о близком расставании — только подогревало удовольствие от общения. Ее предстоящий уход, подобно обручальному кольцу, создавал между ними удобную, естественную преграду. Страйк испытывал к Робин симпатию, благодарность и даже после разыгранного ею спектакля восхищение. Но не страдал ни плохим зрением, ни ослабленным либидо, а потому всякий раз, видя ее за компьютером, вспоминал, что она чертовски аппетитная девчонка. Не красавица, не чета Шарлотти, но все равно привлекательная. Появившись из примерочной в облегающем зеленом платье, она зацепила его даже сильнее, чем раньше. Ему пришлось буквально отводить глаза. Никакой умышленной провокации Страйк не заподозрил. Он просто трезво смотрел на вещи. Необходимость поддерживать шаткое равновесие сил помогала ему сохранять рассудок. Робин оказалась единственной живой душой, с кем он мог в любой момент перекинуться парой слов, и Страйк не собирался отмахиваться от своих ощущений. Ко всему прочему, из некоторых недомолвок и колебаний он сделал вывод, что жених Робин недоволен ее уходом из агентства по временному трудоустройству ради очередной временной работы. В целях безопасности не следовало допускать, чтобы зарождающаяся дружба стала чересчур теплой. Не следовало в открытую любоваться ее фигуркой, обтянутой мягким джерси. Страйку пока не доводилось бывать в Serpentine Барн and Kitchen. Заведение стояло на берегу озера, где люди катались на лодках. Поразительное здание навеяло страйку мысли о какой-то футуристической пагоде. Толстая белая крыша напоминала раскрытую книгу, опущенную страницами вниз на сплющенное гармошкой стекло. Боковую стену ласкала старая плакучая ива, склонявшаяся к воде. Отсюда открывался потрясающий вид на залитое солнцем озеро. Невзирая на прохладу и ветер, Страйк выбрал столик на воздухе, у кромки воды, заказал пинту Думбара и развернул газету. Бристу опаздывал уже на десять минут. У столика, где сидел Страйк, внезапно остановился высокий, хорошо сложенный человек, лет под 60, в дорогом костюме. А «Мистер Страйк?» У незнакомца были густые, рыжеватые волосы, четко очерченные скулы и волевой подбородок. Так мог бы выглядеть недобившийся шумной славы актер, приглашенный на роль богатого бизнесмена в мини-сериале. Благодаря своей тренированной зрительной памяти, Страйк мгновенно узнал его по фотографиям с похорон Лулы. Это он шел с высокомерным видом, будто глубоко презирал окружающую толпу. «Тони Лендри, дядя Джона и Лулы, вы позволите?» Его улыбка была идеальным примером светской условности. Губы растянулись ровно настолько, чтобы обнажить ровный ряд белоснежных зубов. Лендри снял пальто. Сложил, повесил на спинку свободного стула и подсел за стол к страйку. «Джон задерживается на работе», — сообщил он. Ветер шевелил его волосы, открывая чуть поредевшие виски. «Он поручил Эллисон вас предупредить. Я случайно проходил мимо ее стола и подумал, что смогу передать вам это сообщение лично, а заодно поговори поговорить с глазу на глаз». «Между прочим, я ожидал вашего звонка. Мне известно, что вы шаг за шагом отрабатываете все контакты моей племянницы». Он надел вынутые из верхнего кармана очки в тонкой металлической оправе и ненадолго прервался, чтобы изучить меню. Страйк выжидал, потягивая пиво. «Говорят, вы беседовали с миссис Бестиги».